идеи и их интерпретации. В понедельник в главном дворе обувной мануфактуры Дресуар, Пемартен, Пульм и компания собралось около 100 человек. Все члены рабочего синдиката и сочувствующие, которые по случаю общей за ранее организованной забастовки просветили новыми идеями пролетарской борьбы. Все тихо гудели, как пассажиры в ожидании поезда. Ленуар стоял рядом с рогажом и группой товарищей, с которыми они играли накануне в кости. Его глаза останавливались то на одном, то на другом рабочем, в надежде увидеть среди собравшихся подозрительное или знакомое лицо. Но взгляд сыщика продолжал проскальзывать сквозь толпу, как ветерок Никого не задевая, для Шарля Мураса, идейного вдохновителя партии Аксьон Франсез, приготовили пипитер, замещающий в рабочих условиях полноценную трибуну. Он скоро должен появиться, сказал косой рогаж. Ты его раньше когда-нибудь видел? спросил толстяк. Не, только в газетах. У него очки и острое вытянутое лицо, задумчиво проговорил Линуа. Ну, значит, худой, не разъявшийся, как большинство буржуев, весомо заметил старик. Ругаш обещал познакомить Ленуара с землеройкой, если тот появится, но похоже, у землеройки на сегодня были другие планы. С каждой минуты сыщик все больше начинал сомневаться в успехе всей его затеи с переодеваниями. Но вот все рабочие затихли. В воротах показался низенький человек в костюме и очках, Шарль Мурас, тот самый Мурас, идеи которого были сформулированы столь витиевато, что каждый интерпретировал и выхватывал из них только то, что ему удавалось понять и упростить. Мурас не стал терять времени, он поклонился собранию и начал свою речь. Говорил он тихим голосом, как интеллектуал, а не как политик. Но его слушали с возрастающим вниманием. Когда буржуа говорят о рабочих, они словно пытаются их укорить в том, что они вообще существуют на этом свете. Они говорят: "Разве жизнь рабочих не стала счастливее, чем была раньше? Разве они не живут более комфортно? Разве у них нет крова над головой и лучшей одежды? Разве они не лучше питаются?" Разве они не стали зарабатывать больше? А это правда. Но буржуа забывают, что и они стали жить комфортнее. И они стали лучше есть, зарабатывать и одеваться, что вместе с повышением заработной платы повысилась и стоимость жизни. Почему, когда мы говорим о буржуа или аристократии, мы не говорим, что их жизнь стало комфортнее. Все собравшиеся зааплодировали. Ленуар продолжал следить за участниками собрания. Нет! Нельзя обвинять рабочих в том, что методом создания коалиций и забастовок они со своими товарищами борются за увеличение зарплаты. Вас спрашивают: "Зачем вам высокая зарплата?" Но это дело самих рабочих. Это ваше дело и ваша борьба. Вы имеете право бороться за повышенную оплату и лучшие условия труда, чтобы отложить деньги на старость, чтобы купить себе обновку или отправить деньги семье. У каждого социального класса своя борьба. Вы тоже живые люди, и это ваша борьба. Да! с чувством крикнул лысый. поднимая вверх кулак. Далой буржуазии! Почему буржуа всегда представляют рабочего лентяем, хулиганом и пьяницей? Почему они не представляют вместо этого нормального рабочего? Не слишком трудолюбивого, но и не лентяя. Рабочего, которому нужны деньги не только на себя, но и на то, чтобы прокормить свою жену и детей. Именно поэтому я призываю вас не останавливаться, но цивилизованно отстаивать свои интересы, а не всецело вручать свою судьбу в руки владельцев фабрик, в руки своих отцов, братьев или мужей. Что значит цивилизованно? Это значит организованно и требуя взаимных обязательств и равных гарантий. они просто устраивая саботаж и парализуя работу промышленности и нашей нации. Помните, что когда амбициозные политики призывают вас к беспорядкам, они будут использовать эти беспорядки в своих интересах для вхождения в национальную ассамблею и министерство. Мы живём в век республики, век демократии. Но демократия режим, который подстрекает к беспорядкам. Это режим, при котором зачинщики беспорядков делают себе карьеры. Любой, кто призывает к забастовкам, будет выбран народом. На этот раз овация не последовала. Перед мурасом стояли профсоюзные, а ведь именно они подстрекали к забастовке и организовали сегодняшнее собрание для приспешников. Заметив свой промах, Шарль Мурас тем не менее не изменил себе и продолжил речь в том же духе. Постепенно воодушевление вновь стало возвращаться. Каждый тезис Мураса рабочие поддерживали аплодисментами. Наконец, оратор перешёл к главной мысли своего движения. Франция это не 30 или 40 миллионов жителей, сказал он. Это миллиарды умерших людей, которые создали нашу культуру. Вот на чём строится нация. Партия выражает индивидуальную волю, а общую волю народа выражает нация. Партия это сообщество, а нация это общество. Именно нация всех объединяет. Нация не имеет отношения к рассе, она имеет отношение к обществу. Разрушьте нацию и национальную идею, и вы оголите человека. Он потеряет опору, станет беззащитным и быстро растратит все свои способности. Если патриотизм это любовь к земле и защита своей земли, то национализм Это любовь к своим отцам и тому, что они создали. Это наше наследие! ура! закричали в публике. Но у Германии тоже национализм. И к чему он привёл? спросил один из участников собрания, стоявший к ленуа роспинной. Несмотря на все старания выглядеть незаметно, новая ткань его униформы и перебинтованное ухо сразу обращали на себя внимание. Национализм, национализм у Розни. Если французы ассимилируют достижения человечества, германцы замыкаются в тюрьме национального духа и расовой теории. У нас другой путь. Мы открытая нация, которая не боится новых варваров нашего века, потому что верит в силу своих ценностей, ответил Мурас. А как же иностранцы? Их уже много в Париже. Они не хотят разделять наши ценности, живут и держатся вместе. Это не французы, это варвары, крикнул лысый. Вся толпа подхватила последнее слово, и оно прокатилось эхом по всему двору. Варвары могут добавить в расу свежую кровь, но они не способны задать новый ритм её развитию. И французская литература никогда не возродится, из германских заимствований продолжил свою речь Мурас. Конечно, варвары полезны. Их чувства сильнее, они более жестоки, и порой это даже вызывает отвращение. Они открывают себя или, если говорить точнее, они открывают нас и начинают думать, что в них тоже есть нечто, что принято называть загадочной душой. Но за этой загадкой ничего не стоит. И варварское искусство заканчивается там же, где и начинается. Они не знают, что такое гармония. Нас заставляют любить уродство, лишь бы оно было оригинальным. Любителей такого искусства не волнуют ни прошлое, ни числа. Всё то красивое, что они случайно творят, связана с латинской или греческой культурой. Я называю варварством всё, что чуждо классической культуре. Всё чуждое не только сокровищям латинской и греческой традиции, но и высшей ступени развития человека. Варварство начинается там, где чувствительное животное отказывается от разумного поведения, предпочитая самому выбирать себе дорогу. варварство начинается там, где сильные впечатления беспорядочно выливаются из наших душ в произведения искусства в самом неотёсанном виде. Их жизнь коротка, она длится не дольше одного модного сезона. Я называю варваром слугу материального или, например, слугу процедур или инструментов своего искусства. Когда поэт начинает поклоняться рифме, описатель живописному эпитету, когда оба ради формы готовы сами превратиться в амфоры, в подделки и словари самых распространённых рифм и метафор. Значит, русские балеты правильно разгромили, крикнул незнакомец с перебинтованным ухом. Когда он повернул голову, Ленуар узнал в нём Габриэля Острюка. Сыщик не верил своим глазам. Что этот напыщенный импресарио делает сегодня на собрании? Да, это точно был он. Нет. Не все русские произошли от скифов. И пусть нас с ними разделяет пропасть. Их культура выросла на греческой почве, на почве византийской империи. Даже сам русский язык происходит от греческого, этого у них не отнять. И я осуждаю нападение на русскую труппу в театре Шатле. Сделав этот шаг, погромщики сами уподобились варварам, покушающимся на латинскую культуру. Варварство не может включить в себя цивилизацию, оно может только включиться, растворившись в ней. Не уподобляйтесь варварам, будьте достойными гражданами французской нации. В толпе раздались сначала не громкие, а потом все более уверенные хлопки. Рогаш сплюнул и сказал своим: «Эх, Марас, Марас, надо действовать. Пока мы будем думать о том, кому мы уподобляемся, а кому не уподобляемся, иностранцы заменят нас на всех заводах». Да уж, промочал в ответ старик. Землеройка правильно сделал, что не пришёл сегодня на встречу. Он-то точно не отступит от своего. Он никогда не бросает то, что начал. Вчера у нас не получилось, сегодня он доведёт своё дело до конца, сказал рогаж, совсем забыв о своей утренней робости. Как думаешь, Ленвар, будут ещё русские выступать сегодня в Шатле или уже нет? Но сыщик вместо ответа начал продвигаться сквозь толпу к Острюку. Мурас закончил свою речь, и под общие аплодисменты жёл руки главам профсоюзного движения обувной фабрики. Ленуар оказался зажатым в толпе желающих лично поблагодарить Мураса за выступление. Острюк наоборот успел подойти к Мурасу и обменявшись с ним несколькими словами, повёл его обратно к воротам. помогает организаторам расчистить путь. Сыщик стал пробираться к ним, главное выйти за ворота. Рабочие туда не пойдут, останутся обсуждать во дворе речь Мураса. Ленвар наконец выбрался на улицу и посмотрел направо. Мурас уже сидел в большом фиакре, а Острюк жал ему руку и передавал маленькую квадратную коробочку. Затем дверца захлопнулась, И шофёр уже приготовился заводить фиакр, как перед ним выскочил взлохмаченный Линуар в рабочей робе. Шофёр, видимо, принял его за анархиста, выбежавшего из машины, и нажал на клаксон. Астрюк вытаращил глаза на сыщика. Линуар воспользовался всеобщим замешательством, обогнул фиакр сбоку и вырвал коробочку из рук Мураса. Однако вместо того, чтобы сбежать с добычей, он её открыл. Что это? Что здесь происходит? Кто вы, месье? крикнул Мурас, но вместо напавшего ему ответил острюк. Не волнуйтесь, это не рабощий и не вор. Это агент безопасности парижской префектуры полиции. Тем временем Ленуар открыл коробку. Там лежали карманные часы фирмы Бригет. Он вывернул подкладку. Пустое. Было очевидно, что речь идёт о новых дорогих часах. То есть, о подарке. Прошу извинить мне моё неподобающее поведение, господин Мурас. Но мне нужно было кое-что проверить. Кленуар с поклоном вернул часы, и Мурас с ворчанием велел шоферу тронуться. Да уж. Если бы вы вежливо попросили отдать вам часы, то никто бы и ухом не повёл. Честно признаться, не ожидал вас здесь увидеть. Вы выглядите как настоящий бельвиц, мисси Ленуар сказал Острюк. А вы выглядите как засаленный агент из страховой компании, ответил Ленуар. Зачем вам понадобилось забинтовывать ухо? Вы ранены? Острюк огляделся по сторонам и сказал: "Нет. Но это не уличный разговор. Поехали в театр". Ленуар повернулся и быстро зашагал по тротуару. по направлению к площади Республики. Там они точно смогут найти шофёра, который подвезёт их к театру Шатле. Если рогаж говорил дело, значит, землеройка сегодня так и не появился на собрании, и нежинскому до сих пор угрожает опасность. Уже сидя на кожаном сиденье автомобиля, Астрюк аккуратно развязал бинт и снял его с головы. Бинты я надел, чтобы вызвать жалость к своей персоне. Когда оказываешься в рабочей среде националистов, никогда не знаешь, чем всё может закончиться, пояснил он свои действия Ленуару. Мурас, насколько мне известно, не антисемит, наблюдая за неловкими движениями астрюка, сказал сыщик: "Если бы рабочие вас там захотели проучить, то бинты бы их не остановили". Но ну, лишняя осторожность никогда не бывает лишней. Надо всё просчитывать заранее. Так же как вы просчитали, что будет выгоднее подкупить Мурасса дорогим подарком, чтобы он выступил сегодня в защиту русского балета, спросил Ленуар. Я же говорю, лишняя осторожность никогда не помешает. Мурас и так не призывал к погромам против русских. Его идеи подхватываются в рабочей среде и извращаются, Ленуар. Посмотрите, как в газете Ля Круа Меня называют жидом, действующим только в своих интересах. А вы не согласны с этим утверждением? Острюк вскинул брови и посмотрел на Ленуара. Разве вы не преследуете в первую очередь свои интересы, спросил Ленуар. Мои интересы на сегодня это успех русских балетов. Разве я не защищаю интересы иностранных артистов? Разве я не защищаю интересы французской публики, привыкших к подобного рода искусству. Вот поэтому я и попросил Мурасса внести в свою речь небольшое уточнение, чтобы эти бильвильские рабочие оставили нашу антрепризу в покое. Это ж какие убытки! Я вынужден был вчера срочно вызывать бригаду плотников, чтобы они починили разбитые кресла. О подобные расходы в мои планы не входили. Откуда вам стало известно о том, что мурас сегодня будет выступать на обувной мануфактуре Дрисуара? У меня тоже есть свои помощники ленуар. Один из них вчера помогал полиции сопровождать нападавших в префектуру и рассказал мне, что среди арестантов были бандиты и рабочие с этой фабрики. С бандитами я ничего общего иметь не желаю, а с рабочими можно иметь дело. Так я и договорился с Мурасом через его секретаря о небольшом отступлении в сегодняшней речи. А вот то, видите, теперь все наши проблемы решатся сами собой. Мне уже нетерпеться поделиться этой новостью с Дягилевым и Нижинским. Но в театре Шатле они застали только Дягилева и Турно. Что ты тут делаешь, спросил последний велюар. Разве ты не должен быть в госпитале? У тебя же ещё бинты не обсохли. У Турно действительно вся голова была перебинтована, только в отличие от Астрюка, настоящей повязкой, кое-где бинты пропитались кровью. Вы же мне сказали охранять театр. Как я мог сегодня не выйти из госпиталя, с улыбкой сказал гигант. В ответ Ленуар только покачал головой. Как там наши? Никто на тот свет пока не улетел. Мы им тоже задали жару, месье. А балетные сражались как ястребы. После вчерашнего я просто не мог их бросить сегодня одних. Ленуар похлопал Торно по плечу и спросил: "А где неженский?" Вацлав отправился с сестрой и девочками за новой обувью в Бон-Марше. Громко ответил Дягилев. Что? Вы его отпустили на прогулку по магазинам в такой момент? Ленуар не верил своим ушам. Оставить солиста без охраны накануне важного выступления после нескольких покушений на его жизнь, какая безответственность со стороны Дягилева. Отпустил, да. Он сам настоял. Да и эта стрюка пришла записка, что он разберётся с нападавшими. Вы же ничего так и не смогли сделать. Ане Жинскому сейчас нужно показаться на публике с девочками. Ему нужно показать, что он ничего не боится, важно ответил Дягилев. С какими девочками он отправился в Бонмарше? Прохрипел свой последний вопрос Ле Нуар. С Броней, французской танцовщицей Люси и с Вашей Николь.